Глава 82. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. «Очень интересно», — протягивает Айзек, возвращаясь в трейлер. «Я постучал, но Стит не пожелал меня впускать, и мы беседовали снаружи». Не дождавшись ответа, он смотрит на Эллин, а потом на ноутбук. «Что-то не так?» Эллин вздыхает, всё ещё не в силах разобраться в происходящем, не говоря уже о том, чтобы объяснить его кому-то ещё. «Я искала информацию о Зефе и увидела вот это». Подрагивающим голосом начинает Эллин жестом подзывая Айзека ближе. «Вот тут Зеф», — она указывает на экран. «Посмотри на его руку». Айзек бледнеет. «Это же кольцо из костра». «Именно. Совпадение возможно, но весьма маловероятно». «А значит, он совершенно точно был здесь и знаком с обитателями лагеря». «Полагаю, это не совпадает с тем, что рассказал тебе Стит». «Да». Проведя рукой по волосам, Айзек медленно выдыхает. «С чего начать?» «Ладно, в первую очередь предыстория». Стид утверждает, что Кир разошлась с Зефом незадолго до отъезда в Португалию, после чего он переехал обратно в США. И не возвращался? Нет. Насколько известно Стиду, между ними всё было кончено. Стид сказал, что ему страшно жаль, у них могло бы неплохо всё сложиться. Я правильно понимаю, что Зеф и Стид дружили? Вообще-то нет, по крайней мере, поначалу. Зеф немного задавался. «Ну, знаешь, знаменитый шеф-повар и всё такое». Стит признался, что при первой встрече Зэф не особо пришёлся ему по душе, но потом они поладили. Судя по всему, стали друзьями. Не прямо не разлей вода, но достаточно близкими. Стит давно ничего о нём не слышал, но Зеф несколько раз связывался с ним после исчезновения Кир. Стит поделился подробностями их разрыва. «Да, но несколько сумбурно». Кир сказала ему, что это было обоюдное решение. Просто они отдалились друг от друга. Но, читая между строк, он решил, что дело совсем в другом. Айзек колеблется. И, как выяснилось, он угадал. Накануне свадьбы Зев пришел к Стиду, беспокоясь о Кир. Сказал, что она на него набросилась. Набросилась? Элли удивленно смотрит на него. Она впервые слышит о Кир что-то, настолько противоречащее ее характеру. Почему Стит не упоминал об этом раньше? По словам Зефа, она толкнула его, разбила какие-то его вещи. Зеф был потрясен, но решил, что это произошло из-за возвращения в Деван, из-за истории с их родителями. Возвращение послужило толчком? «Да». В том числе по этой причине она отказывалась возвращаться. Айзек делает паузу. По словам Стида, Зеф попробовал поговорить с ней об этом, отправить к психотерапевту, но Кир не захотела, просто проигнорировала его слова. Эллин обдумывает новые факты. А что он думает о предположении, что Зеф мог приехать сюда? Стит говорил Зефу о парке, но тот никогда не планировал приезжать на поиски Кир. А Стит рассказывал ему про лагерь? О своих подозрениях? Он не помнит. «Но Зеф вполне мог и сам найти лагерь», — размышляет вслух Эллин. «Это самый большой в Португалии парк. Зеф мог расспросить кого-нибудь о лагере? В точности так же, как и мы». «Вполне возможно». «Зеф точно не связывался со Стидом в последнее время?» «Точно. Стид пробовал до него дозвониться, но постоянно включался автоответчик. Зев так и не перезвонил. «Мне это не нравится. Дело не в том, что Стид ничего о нём не слышал. Люди отдаляются друг от друга. Но то, что Зев не сообщил о приезде сюда, и что нашел лагерь...» «А еще кольцо и паспорт». «А что, если...» Эллин умолкает. «Что, если ни Зев, ни Кир не уезжали из парка?» Повисает напряженная тишина. Ни один из них не хочет озвучить, что могло случиться. «Думаю, единственный способ докопаться до сути — это узнать, не видел ли кто Зефа в последнее время», — наконец произносит Эллин. «Я тоже об этом подумал». Стит дал мне телефон некой Клио. Она живёт по соседству с Зефом в Нью-Йорке. И с Кир тоже дружит. Стит общался с ней после исчезновения Кир. — А он ничего не заподозрил, когда ты спросил? — Не знаю. Трудно сказать, купился ли он на мои объяснения. Но с радостью дал мне номер. Эллин смущённо кивает. С радостью. Совсем не вяжется со Стидом на поляне. Совершенно.